Глава двадцать четвертая. Каждый день в половине девятого утра Ник подавал заявление об отставке. И каждый день в половине девятого утра директор ФБР отвечал ему отказом. «Я не позволю этим болванам учить меня, как надо заведовать бюро», — говорил директор. «Возвращайся к своим обязанностям, Ник. Раскали это дело ради меня. Как можно быстрее. Мы стараемся». После ежедневного ритуала с отставкой Ник вкратце докладывал об успехах следствия, теперь взявшего новое направление. Из 97 подозреваемых оперативная группа снайпер вместе с прибывшим подкреплением уже отсеила 41 человека. Однако 16 из первого отсева потребовали дополнительного внимания. Повторные беседы, проверки в архивах, сопоставление временных интервалов, контакты с иностранными службами. В итоге оставалось более 50 человек, до которых пока вообще не дошли руки. А скандал тем временем упорно не затихал. Как правило, новости в Вашингтоне умирают быстро, не получая свежей подпитки. Однако Дэвид Банджак сырьяно взялся за дело, составляя подробное описание жизни и работы специального агента Николаса Мемфиса, героя и козла отпущения Талсы, штата Клахома, который теперь возглавлял оперативную группу Бюро, расследующую преступление снайпера. Для изложения истории Мемфиса и его первой жены Майры, ставшей по его вине коллегой, Банджексу отвели четверть первой полосы Таймс. Одни в истории Ника видели свидетельство благородства, где Ник казался чуть ли не сказочным принцем. Другие, наоборот, считали случившееся доказательством предвзятости Мемфиса к снайперам и их жертвам, в том числе к трагической личности меткого стрелка, состоящего на службе его правоохранительных органов. Затем последовал рассказ о том, как год назад под руководством Мемфиса был предотвращён захват кассадерского бронеавтомобиля в Бристоле, штат Теннесси, когда одному агенту удалось внедриться в банду жестоких преступников, помешать попытке ограбления, свести к минимуму жертвы среди мирного населения и задержать всех злоумышленников, которые теперь прохлаждались или за решёткой, или на кладбище. Были убиты 6 человек. Однако у этого героического поступка, по версии Банджекса, имелась обратная сторона. Некоторые источники приписывали заслуги исключительно неназванному агенту ФБР, который проник в банду и участвовал в перестрелке. Мемфис же появился на сцене в самый последний момент и присвоил себе все заслуги своего подчинённого, поступив крайне несправедливо с безимённым героем, чью личность нельзя раскрывать, поскольку наверняка он выполняет очередное секретное задание. К тому же, при внимательном рассмотрении видна определённая небрежность И конечный благоприятный исход кажется уже не вполне закономерным, а то и просто случайным. Если агенту удалось внедриться в банду, почему федералы дождались собственного ограбления или ж тогда захлопнули ловушку? Сотни выстрелов были сделаны в запруженных людьми окрестностях Бристольского аэродрома, и лишь по милости господа никто не погиб и не получил увечья. Чрезвычайные меры, которые потребовались для восстановления общественного порядка, обошлись с местным правоохранительным органом в миллионы долларов, не говоря про расходы на медицинское обслуживание раненых и травмированных сотрудников полиции. Неужели нельзя было избежать подобного? Кроме того, кое-кто, раздражённый высокомерным обращением бюро с местной полицией, сообщил, что якобы человек, который являлся истинной целью операции ФБР, наёмному убийце, использовавшему в качестве орудия преступления свой автомобиль, удалось уйти, и он до сих пор разгуливает на свободе, вольный как птица. И наконец, была ещё проблема с вертолётом, сбитым снайпером ФБР, который подчинялся Мемфису. И снова лишь по счастливой случайности, по крайней мере, так утверждалось, катастрофы не случилось. Повреждённый летательный аппарат мог запросто упасть на жилой дом, на автобус, на школу или больницу, а не на пустые трибуны аэродрома, что в конечном счёте привело к захвату пилота и всех членов банды Грамли. Почему Мемфис не ответил за все это? А уже на следующий день Банджекс взял интервью у некоего Говарда Д. Юти, бывшего главы Новоорлеанского отделения Бюро, который когда-то являлся непосредственным начальником Мемфиса и вместе с ним участвовал в неудачной операции по обезвреживанию грабителей в Талсе. Юти, ныне преподаватель основ общественной безопасности в муниципальном колледже в Огайо, поведал журналисту, как неправильная оценка ситуации Мемфисом привела к тому роковому выстрелу в Талсе – А через несколько лет по вине всего того же Мемфиса в Новом Орлеане скрылся преступник, подозревавшийся в убийстве сальвадорского епископа. Это громкое дело так и не получило разумного объяснения, и случалось, что какой-нибудь суетливый журналист, ищущий лёгкой сенсации, доставал его с полки. Одним словом, Ник Мемфис описывался как никудышный агент, который приложил руку ко многим провалам бюро. Однако необъяснимым образом неуклонно идёт вверх по карьерной лестнице, словно его поддерживают какие-то очень влиятельные люди, имеющие тайные побуждения. Как-то Рон Филдс, ближайший помощник Ника, ставший в последнее время угрюмым и раздражительным, сидел в одиночестве в ресторане у Косси, расположенном на Ист-стрит, e неподалёку от твердыни имени Гувера, и уныло ковырял вилкой в салате. Подняв взгляд, он увидел, что кто-то с неумолимостью хищника приближается прямо к нему. Это была молодая агент Джин Чендлер. Она же Старлинг. Напарница Филдса по рейду в жилище Карла Хичкока несколько недель назад. Благодаря чему и было раскрыто дело. По крайней мере, тогда им так казалось. Филдс не горел желанием общаться с Чендлер. Он был в подавленном состоянии. У него раскалывалась голова. Впереди ждала долгая вторая половина рабочего дня. Они к утру держался ещё более замкнуто. К тому же следовало избегать неожиданных встреч с таких старых звёзд, как он, и новичков вроде Чендлер. И на то и имелись причины. Рон опасался сплетен. Буттон взял на Чендлер шефство, а не бы означали, что он не уделяет должное внимание остальной молодёжи. И уж совсем лишними были слухи об отношениях их во внеслужебное время, и тем более о сексуальной связи. В пуританских кабинетах бюро подобные вещи быстро разбивают карьеры. Но в то же время Рон не хотел показаться грубым. Старлинг кивнул он. Как неожиданно. Не слишком ли низкого пошиба заведение для такого гения сыска, как великий Рон Филдс, спросила девушка, что прозвучало довольно легкомысленно, поскольку отношения между старшим агентом и просто агентом должны быть очень щепетильными, как между полковником и лейтенантом, между Хемингуэем и Майлером, между Джэттером и Кабрерой, между Кононом и Энди. Филдс натянуто улыбнулся. Обычно я обедаю в нашем буфете. Это позволяет мне оставаться скромным, что очень нелегко, учитывая блистательные способности, которыми наградила меня природа. Послушайте, специальный, можешь называть меня Роном, по крайней мере, в неформальной обстановке. Мы вместе вломились в дом Хичкока. Затем на протяжении последних 6 недель сидели в одном кабинете, в 25 футах друг от друга, хотя и разделённой стеклянной перегородкой, и вкалывали без перерывов и выходных в самом буквальном смысле. Уверен, что вскоре мне предстоит работать под твоим началом, так что моя карьера нисколько не пострадает, если меня увидит с тобой. Чендлер подсел за столик. Некоторые считают, что вы сами тормозите собственную карьеру, держась за Ника. Вы могли бы пойти к начальству и вылить на Ника ведро грязи. Его сняли бы, а вы, если бы правильно разыграли карты, заняли бы его место. Кто угодно может добиться успеха благодаря предательству, заметил Филдс. Это излюбленная Вашингтонская традиция, освящённая временем. Я же предпочитаю действовать по старинке, лезаньем за задницу и тупым подслушиванием. Я жульничаю. Я шлюха ФБР. Разве ты не слышала? А сейчас позволь догадаться. Мне кажется, ты выследила меня не для пустой болтовни. Ты явилась с какой-то целью. Как не как я детектив, так что рассказывай. Хочу поговорить о Нике. Ты имеешь в виду о бедном Нике? Он в ужасном положении. Ходят слухи, что с ним всё кончено, и он потянет вас за собой, может и меня. Впрочем, меня вряд ли, я слишком маленькая цель. В меня пока никто не стрелял, но по вам с Ником постоянно ведут огонь, и нет ничего хорошего в том, что вы оказались в эпицентре политического урагана. Филдс как мог демонстрировал, что страстная речь Старлинга оставила его безучастным. Именно так обстоят дела в этом городе. Нику противостоит сила. Ему приходится иметь дело с прислужниками очень богатого человека, с прессой, а также с тремя полицейскими управлениями, которые хотят поскорее повесить табличку "Дело закрыто" и двинуться дальше. Силы не равны. И все мы в конечном счёте зависим от прихоти директора. Пока что он держится, но давление нарастает. И если директор решит выставить нас, мы полетим к самому горизонту, таковы правила. Тебе надо к этому привыкнуть. Не получается. Серьёзно, ты отлично потрудилась. Так, дай-ка прикинуть, куда мы тебя пристроим. О, знаю. В Фербенкс. Отправишься за дочкой с Сары Пейлин, которая нарушила комендантский час, введённый в семье Мамаши. Или как насчёт рейда по видеопиратским притонам? Будешь выписывать штрафы до 250.000 долларов за нелегальный показ Дебби покоряет Даллас 32. Нет, не хочу уходить. Мечтаю взять этого типа, кем бы он ни был, Карлом Хичкоком или кем-то еще. Упрятать бы его далеко и надолго. Или убить. Может, он – одна из фамилий в адресной книжке, которую мы еще не проверили. Так что собираюсь быть здесь во время его ареста. И я тоже. Вот поэтому я тут торчу. Итак, мне интересно, разве мы ничего не можем сделать? Неужели нам остается только сидеть сложа руки – Разве у нас нет своего журналиста, который изложит нашу точку зрения и представит ник к хорошим? Ты ещё такая молодая Старлинг. Наверное, ты действительно веришь в справедливость и подобные фантазии. Верю. Тогда позволю разъяснить тебе, что происходит и почему у нас нет никаких шансов. Мы имеем дело с сюжетом, а с сюжетом сражаться бесполезно. Сюжет уничтожит всех, кто окажется у него на пути. Сюжет всемогущ. Сюжет властвует безраздельно. Он правит нами, правит Вашингтоном, правит всем. Естественно, ты спросишь: а что такое сюжет? Что такое сюжет? Сюжет это определённый набор предположений, в которые верят средства массовой информации, возможно, даже сами об этом не догадываясь. Всё происходит совсем не так, как если бы журналисты собирались каждое утро и решали, какую ложь выдать сегодня. Нет, это слишком грубо и прямолинейно. Скорее это комплекс достаточно расплывчатых взглядов на действительность, с которой эти люди никогда не сталкивались, подогнанных таким образом, чтобы подкрепить их идеальные представления о самих себе, о собственной значимости и о том, как надо проживать жизнь. Это способ подвести всё под некие шаблоны, в которые они верят, не называя вещи своими именами. Вся наша культура проникнута этим. Например, журналисты знают, что Буш тупица, а Обама святой. Знают, что угроза коммунизма была липовой, и выдумали ее правые ястребы, как рычаг для усиления исполнительной власти. Знают, что у Саддама не было оружия массового поражения, что подготовку к урагану Катрин осуществили из рук вон плохо, что пытки подозреваемых никогда не приносят желаемых результатов, а спятивший снайпер Карл Хичкок, ветеран войны во Вьетнаме, убил святых борцов за мир. Чей не дьявол, Байден гений. Мягкая рука хорошо, твёрдая плохо. Прощение это великолепно. Наказание даёт обратный эффект, а смертная казнь грех. Понимаешь? Ник сражается с сюжетом. Ник пошёл против сюжета, а сюжет этот подозрительно совпадает с предвзятым мнением средств массовой информации, как это было с выдумками Джейсона Блэра и документами авиации Национальной гвардии Денна Разера. Сюжет это краеугольный камень журналистской культуры. фундамент их веры алтарь церкви. Эти люди даже себе не сознаются, что они искренне верующие, потому что на словах презирают любую истинную веру. Однако твою мать, они без всякого сожаления уничтожат каждого, кто усомнится в их постулатах, а у них хватило дерзости сделать это, хотя и неосознанно. Вот почему ведомые Банджексом и тем, кто сливает ему информацию, должны растоптать Ника. Не представляю, кто или что стоит за всем этим, но ясно одно. Все карты у них на руках, и если ты ввяжешься в эту игру, тебя тоже растопчут. А почему нельзя просто разрушить сюжет? Старлинг, он повсюду, во всём. Внизу, вверху, он в воздухе, в музыке, в мебели, в ДНК, в крови, если у этих козлов есть кровь. Он вечен. Я говорю: разрушить. А я говорю: ты сама будешь уничтожена. Чендлер очаровательно надул губки, став такой привлекательный, что Рон чуть было в неё не влюбился. Но вовремя спохватился, вспомнив, что у него есть жена и трое детей. "Значит, вы считаете, что это безнадёжно?" спросила она. Старлинг, агент Чендлер. Джин. Джин, тебя так зовут? Послушай, тебе не надо вмешиваться в игры этих стревятников. Они хитрые и безжалостные. Они улыбаются и смотрят тебе в глаза, но ради чего-то, что они считают правдой, они без колебаний вырвут у твоей груди сердце и оставят умирать на солнце пёке. Зачем тебе это? У тебя впереди светлое будущее, работа по призванию. А если никуда станет по шее топором, а потом достанется по шее топором и мне, значит, так было угодно топору. Ты же продолжишь свою карьеру. Упичёшь за решётку множество плохих ребят и не застрянешь в этом зловонном городе. С Ником всё кончено, как это ни печально. Боюсь, со мной тоже всё кончено, и это тоже печально. Ты нам ничем не обязана. Ты в долгу перед той глупой дамочкой с повязкой на глазах и весами в руке. Это перед ней ты в долгу, а не перед нами. Я старый козёл. Повторяю тебе, маленькой девочке, не лезь в эту грязь. Ничего хорошего не выйдет. Если бы найти слабые места, а они должны быть столько заношивой самоуверенности. Слабые места есть обязательно. Мы не можем просто это только погубит тебя. Прислушайся к словам мертвеца. Это тебя только погубит.